БОНУС Поезд медленно подъехал к перрону и, громыхая с цепкой вагонов, остановился. Марьяна, судорожно вцепившись в сумочку, приникла к пыльному стеклу. Она провела на этом захолустном вокзале почти весь день, дожидаясь прибытия поезда с заключенными. Из коляски, стоявшей рядом, раздался плач младенца, но женщине было не до этого. Ее глаза искали среди одинаково одетых в черное людей Германа. Интересно, что бы он сказал, узнай, что она здесь, и не одна, с его сыном. Губы скривились в отчаянии. К тому времени, когда Герман выйдет на свободу, сын станет тинейджером. Марьяна закусила губу. Она приняла решение. Переедет в этот далёкий край. «Ничего». Работу найдет в каком-нибудь сельпо, а может, в столовке при вольном поселении. Все же ближе к любимому и отцу Витечке. Заключенные выстроились в ряд, затем конвоиры приказали им сесть на корточки. В отчаянии Марьяна выискивала Германа среди почти идентичных на вид мужчин. Всхлипнула. «Женщина, вам плохо?» Марьяна обернулась. Позади стоял лысый мужик в очках и обмахивался газетой. «Действительно, она только сейчас заметила. Здесь очень душно». Марьяна кивнула. «Держите!» Мужик протянул ей газету. «Может, легче станет, мамочка». Молодая женщина взяла газету у него из рук и уже принялась была обмахиваться, когда большая черно-белая фотография на развороте привлекла ее внимание. Охнув, Марьяна замерла, впившись взглядом в изображение. «Лили». Прямо на нее смотрела улыбавшаяся приятельница, счастливая, державшая в руках огромный букет цветов. А рядом с ней огромного роста мужик в тесном ему костюме. Сотрудник дипломатической миссии женится на спасенной им из плена девушке. Счастливы. Слезы застили глаза, кулаки сжались, комкая проклятую газетенку. Мужчина недовольно что-то бросил в ее сторону, торопливо удаляясь. Да, она сумасшедшая, потому сама выбрала свой удел. Конец.